Советы и предупреждения 10 октября 34. -го. История всех времен и всех народов является свидетелем этой помощи, которая, скрытая от знания публики, обычно предлагается на поворотных этапах в истории государства. Принятие или отказ от этой помощи неизбежно сопровождались соответствующим процветанием или упадком этой страны. Эта помощь может проявляться в самых неожиданных и многообразных аспектах через предупреждения и советы. Я не буду задерживать вашего внимания слишком долго, перечисляя большое количество примеров из отдаленного прошлого. Я лишь напомню коротко о нескольких, самых близких к нашему времени. Так? Первый Габсбург получил предупреждение от рыцаря Трубадура, а норвежский король Кнут встретил незнакомца в одеянии пилигрима, который призвал его к осторожности по отношению к своим соседям. Король Швеции Карл XII получил строгое предупреждение от одного священника не начинать фатального нападения на Россию, которое положило конец развитию его страны. Со времени. Опубликование дневника графини Дадемар, фрейлины печально знаменитой Марии Антуанетты, факт частных предупреждений письмами, персональными визитами, передающими предупреждения об опасности грозящей стране королевскому двору и его друзьям, теперь широко известен. Эти предупреждения неизменно шли из одного источника, графа Сен-Жермена, члена гималайской ложи. Но все его спасительные предупреждения рассматривались как оскорбление и мошенничество. Всем хорошо известны трагические результаты этого отказа. Давайте вспомним Наполеона, который в первые годы своей славы любил поминать свою ведущую звезду, но который в то же время не воспринял высокого совета и в лекомой гордыне пошел против главного условия воздерживаться от нападения на Россию. Но он игнорировал благожелательное предупреждение. И поражение его армии, как и его собственный трагический конец, тоже хорошо известно. Среди более близких к нам событий можем вспомнить предупреждение королеве Виктории около 1850 года. Предупреждение и мудрый совет были отвергнуты, и результаты приобретают свой ход». Правительству России таким же образом своевременно было дано строгое предупреждение, и мы являемся свидетелями печальных результатов его игнорирования. Но давайте приведем примеры, которые ближе к вам, и это примеры воспринятых советов. Так, мы знаем, что Джордж Вашингтон получал советы от таинственного профессора, а отсюда все его успехи. Подобным же образом при принятии Декларации независимости Америки во время исторической ассамблеи был зарегистрирован случай, когда в критический момент колебаний и нерешительности из среды присутствующих поднялся высокий незнакомец и закончил свою пламенную речь призывом «Америка, да будет свободна!». Энтузиазм ассамблеи снова возгорелся, и Декларация независимости Америки была подписана. Когда присутствующие пожелали приветствовать того, кто помог им пойти на это великое решение, незнакомца нигде не оказалось, он исчез. Так в ходе истории можно быть свидетелем того, как многообразно проявляется помощь, предупреждение и совет высшего назначения. И эти советы, исходящие от великого источника, было всегда легко осуществить, и они никогда не вредили той стране, которой они предназначались. В связи с вышесказанным мы не должны забывать о пророческих словах Авраама Линкольна, об угрожающих событиях, с которыми Америке предстоит столкнуться. Эти события наступили, и суровые предвестники решающего часа толпятся у порога, И все тот же источник утверждает – Америка достигла границы поворотного момента в своей истории. А точнее, Америка может достичь своего великого назначения и мирного изобилия. Совет готов для Америки, и ей полезно принять его, ибо имеется много примеров печальных последствий отвержения.